Пётр Ершов. Конёк-горбунок. Часть 1. Начинается сказка сказываться.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 День приходит, с синяка дозорный исходит и облив себя водой, стал стучаться под избой. Эй, вы высодные тетери, отворяйте, брат, у двери, под дождём я весь промок с головы до самых ног.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 На мое ж притом несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливня и лил, рубашонку всю смочил. Уж куда, как было скучно! Впрочем, все благополучно похвалил его отец. «Ты, Данила, молодец!» Ты, вот так сказать, примерно, сослужил мне службу верно, То есть будучи при всём, не ударил в грязь лицом. Стало сызного смеркаться, Средний брат пошёл сбираться, Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала,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 Караульщиков пустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего.